Глава 16. Пикник одноклассников на траве, целующаяся парочка у старого дуба, хозяин, бросающий своей собаке фризби, одинокий бездомный на скамейке у воды, разговаривающий сам с собой. Билли опустила фотокамеру и перевела взгляд на навигатор в телефоне, соотнося карту маршрута с инструкциями, которые выдал ей администратор заведения. Прикидываться туристам было по-своему забавно, если бы не причина, подтолкнувшая к этому шагу. Она внимательно огляделась, изображая увлеченную съемку на свою условно-профессиональную камеру, но на деле пыталась понять, в каком направлении двигаться дальше. Окружающие не обращали на нее никакого внимания, поглощенные своими делами, и Билли даже немного позавидовала этой своеобразной гармонии. Ведь себя она ощущала скорее незваной гостьей на этом празднике жизни, где все веселились, общались друг с другом и казались вполне счастливыми людьми, не обеспокоенными поисками сбежавшего преступника, которого подозревают еще и в совершении жестоких убийств. Снимая кадр за кадром, она не могла отделаться от странного ощущения, что совсем недавно Трис и Ирма тоже стояли здесь, на этом месте, и фотографировали друг друга, не догадываясь, Что вскоре обе попадут в руки чудовища, который превратит последние часы их жизни в настоящий ад. Да, никто не знает наверняка, что ждет его через день, час, минуту или даже секунду, но большинство живет так, словно, никогда не умрет. В их системе координат смерти не существует вовсе до тех пор, пока не ударит прямо в лицо. Обеды, потери, горе. Это все про кого-то другого, не про них. Ведь они неприкосновенны и неуязвимы. И это одна из самых опасных иллюзий. Закончив с фотосъемкой, Билли отключила камеру, обернулась к дорожке и внезапно на полном ходу влетела в Адама. «Черт возьми!» Она испуганно отпрыгнула в сторону и выпустила камеру из рук. Если бы не крепкий неопреновый ремень, перекинутый через шею, с раритетным гаджетом, полученным в наследство от тети, можно было бы попрощаться. — Агент Миддлтон, — выдохнула Билли, — то есть а, Адам... Фух, какая не неожиданная встреча! Она покраснела и прикусила нижнюю губу. — Привет, Билли! — кивнул Адам с любопытством, наблюдая за ее попытками успокоиться. «Рад тебя видеть! И прости, если напугал!» Вот только виноватым он совсем не выглядел. «Все хорошо, я просто не ожидала!» Билли беззвучно сглотнула ком в горле. А я, «Я здесь вот как раз прогуливаюсь, смотрю на окружение, фотографирую всякое...» Она улыбнулась с невинным видом и положила руки на пояс, чтобы скрыть мандраж. «Честное слово, он меня до инфаркта доведет», — мелькнула в ее голове. Адам незаметно усмехнулся. «Ну, конечно. Скорее Лео поменяет религию бардака на вечный порядок, чем Билли по чистой случайности окажется неподалеку от заведения, связанного с недавним убийством». «Прекрасно!» — кивнул Адам. «Я тоже здесь прогуливаюсь. Решил сделать перерыв и подышать свежим воздухом. Может, составишь мне компанию?» Оценив, как Билли резко изменилась в лице, Миддлтон поинтересовался. «Или я отвлекаю тебя от каких-то серьезных дел?» «Ну, ну что-то, какие у меня могут быть дела в этом парке?» Отмахнулась Билли, улыбаясь так широко и старательно, что постепенно начинала напоминать карикатуру. — А вот у тебя их явно выше крыши, поэтому не буду тебя задерживать. — Ты меня вовсе не задерживаешь, — дружелюбно отозвался Адам. А ведь еще сорок минут назад он даже Лео отвечал резко и грубо. Но теперь скрутившая его изнутри колючая проволока постепенно распрямляла колючки и перестраивалась в ровную линию. — Скорее, наоборот! Билли осторожно посмотрела по сторонам в поисках какого-нибудь спасательного круга, но стоило ей вновь взглянуть на Адама, как ее настрой продолжать игру сошел на нет. Резко перестав улыбаться, она сказала. «Слушай, это не то, о чем ты подумал». А «О чем я подумал?» «Ну, эм, о чем-то...» — неуверенно пробормотала она. «О чем-то ты явно подумал, что... Так что вот это...» это вот э...", Билли указала на себя, на Адама и на парк. «Не то, что, о чем ты мог подумать, я здесь просто гуляю», — покраснела она. «Наверное, ему те копы позвонили. Вот он и приехал сюда на всех скоростях. Может, на мне вообще шучок стоит?» Во взгляде Миддлтона отплясывал парад чертей. «Знаешь, о чем я на самом деле подумал?» Билли вопросительно вздернула бровь. «О том, что в костюме единорога ты смотрелась очень интригующе, но эта кепка, свободный городской стиль и фотокамера тебе идут гораздо больше». Билли закатила глаза. «Тоже мне знаток стиля». «Кстати, раз ты здесь все равно гуляешь?» — продолжил Адам. «Может, подскажешь, где находится одно кафе? Как же оно называется? Забыл. Что-то там про какого-то рыцаря?» В ту же секунду прогремели воображаемые фанфары, оповестившие Билли о проигрыше. «Темный рыцарь!» — вздохнула она. «Конечно же, он пришел сюда именно за этим». Адам не знал, куда она собирается, если только не взломал ее ноутбук, а благодаря стараниям Тони эта задача кажется практически невыполнимой. Но какое поразительное совпадение, что они в этом деле идут практически нос к носу. «Точно!» — щелкнул пальцами Миддлтон. «Значит, Билли все-таки пришла сюда с той же целью». Но как она узнала про это место? Тоже была в том хостеле?» Только, опять же, имен погибших у нее не было. Адам прекрасно помнил, что не раскрывал ей эту часть расследования. «Тебе там вряд ли будут рады», — цокнула языком Билли. «Очень жаль. Хотя, если ты идешь туда с целью распугать всех, то в таком случае тебя ждет успех». «И почему же?» «Потому что ты как неоновая вывеска на ночной дороге. Спроси любого прохожего. Все как один скажут, что ты либо коп, либо агент ФБР». Ты разгонишь всех посетителей. Ладно, раз мы выяснили, зачем приехали в этот парк, можно одну маленькую просьбу? Давай сделаем так. Я первая зайду в кафе, быстро разведаю там все и уйду. И после этого ты сможешь официально въехать туда хоть на коне под завывание сирен. «Ой, но этот план мне не подходит». Как показывает практика, посещать закрытые заведения без происшествий и системных аварий не в твоем стиле. С другой стороны, мне нужна информация, тебе нужна информация, поэтому, если ты, как и я, не планируешь отступать, то у нас с тобой только один вариант идти вместе. Он серьезно сейчас? Не удержавшись, Билли, не то усмехнулась, не то нервно хохотнула. «Ушам своим не верю!» Она приложила руку к груди и посмотрела на Адама с откровенным подозрением. «Ты серьезно хочешь отправиться на допрос со мной? Я не агент и вроде как даже мешаю расследованию». «Не вроде как, а совершенно точно», — мысленно подметил Адам. «Ну, или что там обычно говорят в вашей среде?» — добавила Билли. «В Среди неплохих парней говорят, если девушка упорно рвется куда-то, с ней нужно согласиться и по возможности составить компанию. Так, на всякий случай, и от греха подальше. О, -о, О! Билли расплылась в улыбке. Так значит, ты считаешь себя неплохим парнем? Вполне неплохим. Билли посмотрела на него, наклонив голову, и сделала шаг в его сторону. Так вот, будет тебе известно, неплохой парень? Продолжая улыбаться, она смахнула с его плеча пылинку, и Адам машинально проследил взглядом за этим движением. Что в подобных местах агентов бюро и полицейских не любят. И если ты хочешь получить в ответ «не знаю», «не видел» или «не помню», то вперед, ковбой, ты на верном пути. Я успела пообщаться с этими ребятами не лицом к лицу, а в сети. И получила некоторое представление о них. Поэтому знаю наверняка... Хоть замахайся перед ними своим удостоверением, но в ответ ты услышишь только сухие, известные тебе факты, либо вообще не получишь никакой полезной информации. Хоть со мной туда иди, хоть с апостолом Петром, а если все же пойдешь, то и мне всю проверку испортишь. Бели внимательно посмотрела на Мидлтона и добавила с досадой. Ты ведь не отступишься, да? У меня работа, он пожал плечами, и отступать не в моих правилах. «Так и думала», — пробормотала Билли и еще раз присмотрелась к Адаму, но на этот раз пробежалась по нему изучающим взглядом с головы до ног, прикидывая шансы на успешный исход дела. «Нет, так не пойдет», — задумчиво выдала она спустя минуту. «Ты слишком... как бы это сказать... агент!» Билли прикусила губу и ушла в еще более глубокие размышления. «Ладно, давай попробуем иначе. Раздевайся!» Неожиданно выдала она. Глаза Адама стали шире обычного, а уже в следующий момент, шагнув в его сторону, Билли положила руки ему на грудь и, скользнув ладонями под его пиджак, принялась снимать его. «О, сегодня зелененький! Билли кивнула на галстук. «Мило!» Адам пропустил последние слова мимо ушей. Чувствуя, как... Стремительно перехватило дыхание, и как прикосновение оставили пару невидимо полыхающих следов, он хрипловато выдохнул, пытаясь сохранить остатки самообладания. «Билли, не у всех же на глазах. Может, мы лучше до моей машины дойдем, там и сиденья удобные?» Через секунду до него дошло, что он сказал, но было уже поздно. Билли замерла, словно статуя и наступило подозрительное затишье. Резко отдернув руки, она прожгла Адама горящим от возмущения взглядом, сжала губы в одну тонкую линию и внезапно отвесила ему легкую пощечину. Адам машинально коснулся горящей щеки. — Ты что вообще о себе возомнил? — воскликнула Билли, силой ткнув его грудь указательным пальцем, и пусть только попробует посчитать эту пощечину нападением на агента ФБР. «Да я ни за что и никогда не сяду с тобой в твою дурацкую машину!» «На твои чертовы!» — полыхает гнева, она снова ткнула его пальцем. «Удобные!» — и вновь ткнула его. «Сиденья!» «И опять!» «Можешь туда других свидетельниц хоть пачками водить, а меня к этой армии не смей приписывать!» Адам смотрел то на Билли, то на ее палец, и даже не сомневался, что, несмотря на разницу в росте и физической силе, Она вполне способна проткнуть его насквозь. «Идиот! Зачем я вообще это сказал?» Но если бы он знал. В тот момент всего на секунду его, сдержанного и собранного агента, будто подменили. Развернувшись, Билли стремительно направилась прочь, едва соображая от переизбытка эмоций, в какую сторону двигаться и что говорить на входе в кафе. Наконец... Очнувшись от ступора, Адам сорвался с места и бросился за ней. «Билли! Билли, подожди!» Ему пришлось ускориться, чтобы нагнать ее и остановить, взяв за локоть. «Да постой же!» Резко обернувшись, она выпалила. «Отпусти!» Дернув руку на себя, она впилась в Мидлтона сверкнувшим взглядом. «Билли, стой! Извини, это была шутка!» — быстро заговорил он, отпуская девушку. — Идиотская, абсолютно глупая, но всего лишь шутка. Правда, извини, я забыл, что мы с тобой не так хорошо знакомы. Это вырвалось случайно, я не подумал. Билли отвела взгляд и вновь скрестила руки на груди, но теперь хотя бы не пыталась убежать. — И я, — продолжил Миддлтон, — никого не водил на свои сидения. Почему-то ему показалось важным это уточнить. Билли посмотрела на него, приоткрыла было рот, но так и не найдя подходящего ответа, молча прикусила губу. — У меня уже почти год никого не было, — добавил Адам и отвесил себе еще один ментальный подзатыльник, чувствуя себя полным кретином, который опять наговорил лишнего. — Да что же ты несешь, дубина? Билли недоверчиво посмотрела на него снизу вверх. — Слушай, — вздохнул он, — забудь, что я сейчас сказал, просто я... «Немного неоднозначно реагирую на твои внезапные прикосновения, потому что, в принципе, не привык к такому». «И все это сбивает с толку. Поэтому давай примем шутку про сидение как защитную реакцию и забудем об этом. Да и Ляу говорит, что я, в принципе, шучу так себе». «Реагирует на ее прикосновения?» Билли нахмурилась. «А с прикосновениями-то что не так?» «Как истинный кинестетик? Ярче всего она воспринимала окружающий мир через тактильный контакт, но не всегда задумывалась о том, что это может означать для других людей. Однако через несколько секунд до нее все же дошло, как ее действия выглядели в глазах Адама. «Оу!» Покраснев, Билли неуверенно посмотрела по сторонам, по-прежнему злясь на Миддлтона, но заметно снизив градус недовольства. Выходит, она первая задала неправильный тон их общению и всей этой ситуации. М -м -м -м -м -м «Хорошо. Сделаем вид, что...» «Ничего не было», — пробормотала Билли и подняла взгляд на Адама. «Но я слежу за тобой», — пригрозила она. «Попробуешь выкинуть что-нибудь еще в том же духе или похлеще, и я тресну уже по другому месту. Например, по колену или чуть выше. Ясно?» Билли натянуто улыбнулась. По поводу прикосновений я поняла, постараюсь сократить количество таких контактов. Помедлив, она ведь не шутит. Медлтон почувствовал облегчение. На этот раз обошлось, и все же ему стоит следить за языком, хотя совсем недавно это не было проблемой. Мир, предложил Адам. Билли посмотрела на него очень внимательно, оценивая всю серьезность его намерений. мир, Но пиджак все же придется снять», — добавила она. «Если хочешь выжить максимум пользы из похода в это кафе, лучше всего подражать местному сообществу и не выделяться на его фоне». Но она вновь окинула Адама придирчивым взглядом. «Нет, отсутствие пиджака все равно не спасет ситуацию. У тебя с собой случайно нет нормальной человеческой одежды?» Например, той толстовки, в которой ты был вчера. Увы, только запасная рубашка в офисе. И там же осталась спортивная форма. Может, он огляделся, где-нибудь поблизости есть магазин одежды? А эта мысль. Оживилась Билли и достала телефон, чтобы свериться с картой. Так, посмотрим, нет ли нет. Не то. А это вроде бы ничего. Да, подойдет. Неподалеку находится Urban Millennial. Там есть все, что нужно. Идем. Она направилась в сторону магазина одежды, не оставив Миддлтону других вариантов, кроме как следовать за ней, потирая на ходу щеку. Все, больше никаких неуместных высказываний. Хотя бы в ближайшие полчаса. В магазине оказался неплохой выбор одежды, и Билли ловко и быстро выбрала стопку из однотонных футболок на выбор, джинсов, пару кроссовок и толстовки с капюшоном. «А теперь вперед, она указала на примерочные с длинными тяжелыми шторами. «Главное, не старайся выглядеть особо опрятным. Как будто ты взял что-то из кучи одежды, надел, не особо задумываясь, и отправился исследовать город». Адам представил нарисованный Билли образ расхлябанного парня-путешественника и кивнул. «Значит, исключить аккуратность и сочетание стиля и цвета». — Я буду поблизости, — бросила она в догонку, когда Миддлтон зашел в одну из кабинок. — Позови, когда переоденешься. Оценю результат. Придерживая рукой подбородком гору одежды, Адам пробормотал. — В целом можешь оценить и в процессе. — Я не понимаю, — прищурилась Билли. — У тебя внезапно появилось несколько дополнительных жизней? Миддлтон тут же притих. — Все, все, — отозвался он, раскладывая одежду в примерочный. «Только не бей по колену! По нему не надо, колено мне все еще дорого!» А другие части тела, видимо, не особо. Сильнее нахмурилась Билли и проводила взглядом закрывшуюся штору. Чем дальше в лес, тем больше контактов с ФБР. Едва ли Тони оценит такое партнерство со стороны Билли, если, конечно, она сойдет с ума настолько, чтобы рассказать ему о вчерашней ночи и сегодняшнем походе в кафе. Остается надеяться, что этим как раз все и ограничится. Адам посмотрел на свое отражение в зеркале и скосил взгляд на простые разноцветные футболки и однотипные джинсы, которые вручила ему Билли. «Ты не умеешь быть нормальным! Опозорил меня перед друзьями!» — кричит Мария в сотый или в тысячный раз. «Как бы ни выглядел и что бы ни носил, все равно федерал! Ты знала, кем я работаю!» Так какого чёрта сейчас эти истерики? Истерики? Да ты не работаешь, ты живёшь этим. А как же я? Я и мое счастье тебя совсем не волнует? Я даю тебе последний шанс одуматься. Если не хочешь потерять меня и всё, что есть между нами, тебе придётся решать. Адам резко стянул пиджак, но сразу остановился и глубоко выдохнул. Спокойно. Её нет. И уже очень давно. После небольшой паузы он гораздо спокойнее снял галстук, расстегнул рубашку и, разувшись, избавился от брюк, которые аккуратно повесил рядом с остальной одеждой. Изучив то, что выбрала ему Билли, Адам переоделся в первые попавшиеся джинсы, натянул светлую футболку под темно-зеленую толстовку, немного взлохматил волосы и осмотрел себя в зеркале, покрутившись из стороны в сторону. «Сойдет!» «Как ты там, неплохой парень!» поинтересовалась Билли, встав рядом с кабинкой. «Готов к бою!» Миддлтон сдвинул штору. «Боже!» — вздрогнула она. «Я испугалась, что ты будешь стоять там без штанов?» «Минуту назад так и было». «Не сомневаюсь!» — фыркнула она и резким движением задернула штору. «А в остальном отлично!» — оценила Билли, недовольно глядя на вновь отъезжающую в сторону плотную ткань как раз подойдет для прикрытия. Но сначала закинем твой костюм в машину на твои удобные сиденья, чтобы не привлекать внимания, а после направимся в темного рыцаря. Сиденья, между прочим, на самом деле удобные. Неизвестно зачем, добавил Адам. Лучше замолчи, посоветовал он самому себе, но опять опоздал с наставлениями. Послушай, Билли уперла ладонь ему в грудь, но через секунду, опомнившись, отдернула руку. «Ты бы позвонил Лео, предупредил его, что не вернешься на работу, потому что с большой вероятностью я сброшу тебя в пруд. И не смей принимать это как угрозу агенту ФБР». Она направилась к кассе, случайно задев Адама волосами. Усмехнувшись, он проследовал за ней с довольной улыбкой, уже и не вспоминая про утро, испорченное физиономией Розенберга. Знаешь, задумчиво отозвался Миддлтон, аккуратно раскладывая костюм на заднем сиденье БМВ, когда они покинули магазин. Как бы там ни было, я впечатлен. Впечатлен? Билли недоверчиво взглянула на него, предвкушая очередную глупую шутку. Чем? Тем, как ты бесстрашно забралась в Эль хотя прекрасно знала, чем все может закончиться. Оценив, насколько ровно лежит костюм, Адам закрыл дверь, поставил БМВ на сигнализацию и обернулся к Билли. «Нет, я вовсе не одобряю этот поступок, как агент и как здравомыслящий человек». Билли поджала губы. «И все же... это было мощно». «Спасибо», — буркнула она, глядя куда угодно, но только не на Мидлтона. Не хватало для полной радости покраснеть от смущения. «Нет уж, прекрати». — Но я все равно скажу. Если повторишь этот финт еще раз, я буду вынужден решить вопрос не самым приятным образом, — предупредил ее Адам, и Билли непроизвольно подняла на него взгляд. — Это каким же? — Посадишь меня? Она попыталась придать голосу меньше беспокойства и больше незаинтересованности, но вышла не очень убедительно. Миддлтон пожал плечами. — Если это поможет остановить тебя от попытки самоубийства. «Так что все зависит от тебя», — Адам внимательно посмотрел на нее и сменил тему. «Ты упоминала, что уже общалась с этими людьми из «Темного рыцаря».» «Можно и так сказать». Билли поправила кепку и направилась вместе с Миддлтоном в сторону кафе. «Обычно я стараюсь прощупать почву заранее, а не врываться куда-нибудь с видом победителя». Последнее предназначалось Адаму, на что он отозвался тихой усмешкой. «Я немного покопалась на форуме бэкпекеров». И заодно пообщалась с несколькими людьми оттуда, включая администратора «Темного рыцаря». «Кстати, об этом...» — Билли вспомнила про правила подпольного клуба путешественников. «Они пускают внутрь с онлайн-приглашениями, поэтому не свети перед ними своим удостоверением и подыгрывай мне во всем. Притворимся с тобой парой из Австралии». Брови Адама поползли на лоб, но спорить он не стал. «Я писала им, что буду одна, но, думаю, моего так называемого бойфренда на улице не оставят. Ребята, они вполне приятные, просто полицию не особо любят. И в этом я их не могу упрекнуть», — не удержалась Билли и мельком взглянула на Адама. Как ни крути, но выглядел он в своем новом облике чертовски хорошо. Настолько, что ей лучше бы не смотреть на него с таким неприкрытым любопытством. А то еще возомнит о себе бог весть что. Когда они подошли к неприметному переулку между зданиями, Билли остановилась и схватилась за плечо Адама. Это она, стена, у которой фотографировались погибшие девушки. Адам посмотрел на Билли, на свое плечо, затем на изрисованную граффити стену и вновь на Билли, поглощенную рассматриванием стены. — Значит, так ты вышла на это место, — догадался он. Но для этого у нее должен был быть доступ к фотографиям убитых туристок. А это невозможно без главной детали. Имена. Откуда она узнала их имена? Или уже пора объяснять все подобные пробелы одним общим ответом. Это же Билли. «Идем!» — она указала на вход и предупредила. «Я тебя сейчас за руку возьму, но учти, что...» то это не приглашение уединиться с тобой в машине или где-нибудь еще. Мы изображаем пару путешественников, поэтому будем соответствовать образу». «Без проблем». Не то чтобы он на самом деле планировал звать ее «уединиться». Во-первых, это было совсем не в его стиле, как и нелепости, которые в последний раз срывались с его языка лет так в семнадцать, когда кипящих эмоций в Адаме было в сто раз больше, чем такта и сдержанности. А во-вторых... Количество существующих «но» было достаточно, чтобы Адам даже не пытался думать об этом всерьез. Но когда Билли действительно взяла его за руку, Адам непроизвольно замер на пару секунд, пока приятное тепло растекалось вверх по его коже легкой покалывающей волной. А затем аккуратно, будто опасался сжать слишком сильно, он обхватил ее ладонь и впервые за долгое время почувствовал странный, Ни с чем не сравнимый покой. «Пора!» Поправив волосы свободной рукой, Билли приветливо улыбнулась в пустоту и нажала на дверной звонок. «Все, назад пути нет». И это уже второе заведение за два дня, в которое она проникает одновременно и под прикрытием, и в компании Миддлтона. Еще несколько таких заходов, и она начнет привыкать к подобному сопровождению, что вряд ли пойдет ей на пользу, хотя бы потому, что ее работа касается не только Роберта Андерсона, а Адам не всегда будет рядом, чтобы вовремя вытащить ее из очередной передряги. Когда открылась дверь... Перед ними появился высокий, взлохмаченный парень, щедро усыпанный крупными веснушками, в широкой футболке, болтающийся на его худосочной фигуре, как флаг в безветренную погоду, и в потертых джинсах, испачканных краской, то ли случайно, то ли намеренно. Вот кто на самом деле одевался наугад и с закрытыми глазами. Джош, привет, я Билли из Австралии. Я писала сегодня, что загляну к вам в течение дня. Эй, hey! да, я помню. «Привет!» — обрадовался парень и приобнял ее, как старую подругу, а затем пожал руку Адаму и внимательно посмотрел на него сверху вниз, как тощий человек-рентген. «Приглашение со мной, но я, как ты видишь, пришла не одна», — Билли смущенно повела плечами, — «с бойфрендом. Адам прилетел сегодня, хотя должен был завтра». Она картинно закатила глаза, а Миддлтон пожал плечами, как бы соглашаясь со всем, что говорит «его девушка». «Можно ему со мной?» «Тут полно для ноги девиц. Не хочу бросать своего красавчика одного на улице», — хохотнула Билли. «Но если серьезно, завтра мы уезжаем из Чикаго, а я столько крутого слышала об этом месте, что весь мозг вынесу моему благоверному, если из-за него мы не сможем попасть внутрь». Она похлопала ресницами и умоляюще уставилась на Джоша большими грустными глазами. «Ладно, уговорила». Хохотнул парень, то ли пошутив, то ли сказав это всерьез, и просканировал код в электронном приглашении Билли. «Супер! Но прежде чем зайти, дайте-ка мне ваши руки!» Переглянувшись с Адамом, Билли немного неуверенно выпустила его ладонь и протянула Джошу правое запястье, на котором тот ловко поставил флуоресцентную печать. Широко и на этот раз искренне распахнув глаза, Билли замерла и в полной растерянности уставилась на небольшой клевер-четырехлистник, выведенный по контуру тонкой линией. Еще через секунду ее бросила в жар, и она медленно шагнула назад.